Глава 1. Изначально внимание Бекки привлёк не резкий скрип поездных тормозов, а громкие голоса и крики. Она подняла взгляд от игры, в которую играла на своём телефоне, и повернулась к противоположному концу платформы, чтобы посмотреть откуда доносится шум. Поезд подземки экстренно остановился, не проехав и четверти пути вдоль платформы. Бэка выдернула из ушей наушники, оставив их свисать на плечи, и пронаблюдала, как волна пассажиров откатывается назад от края платформы. Первым побуждением Бэки было протолкаться сквозь толпу и узнать, в чем причина такого смятения. Но людей вокруг было слишком много. Они не давали ей сделать ни шагу вперед. Более того, толкали назад, стремясь к выходу, расположенному у нее за спиной. Один мужчина врезался в нее плечом и оттолкнул к стене, так что Бека слегка ударилась головой, прикусив кончик языка. Она беззвучно выругалась, проверяя, не пострадали ли зубы. поездание останавливаются так резко безо всякой причины последние годы в городе произошло несколько терактов, в том числе и в подземке. Каждый лондонец, пользующийся общественным транспортом, знал, что может стать жертвой такого теракта. Но, тем не менее, этого риска было не избежать. Бека мысленно пробежалась по списку потенциальных причин паники. Однако, поскольку отступление пассажиров было спешным, но не истеричным, а вся суета, сосредоточена вокруг одного крошечного пятачка, Терроризм можно было исключить. Вместо этого логично было предположить, что кто-нибудь, возможно, упал на рельсы. Бека продолжала стоять на месте, глядя, как сотрудники лондонского транспорта, одетые в красные жилеты поверх синей формы, проталкиваются навстречу людскому потоку к месту происшествия. Воспользовавшись случаем, Бека направилась следом по расчищенному ими пути. Она видела, как некоторые пассажиры взбегают по лестнице справа от нее, перескакивая через две ступеньки. Так сильно они спешили покинуть станцию. Те, кто оставался возле поезда, всматривались куда-то под днище вагона, в то время как другие, пригнувшись или присев на корточки, что-то выкрикивали. Несколько стервятников снимали происходящее на смартфоны. «Леди и джентльмены!» Донёсся из динамиков системы оповещения низкий мужской голос. Из-за несчастного случая с пассажиром поезд дальше не пойдёт. Просим вас в целях вашей безопасности как можно спокойнее освободить платформу. Персонал станции направит вас к ближайшему выходу. Бека заметила, что машинист вышел из кабины и двинулся вдоль платформы. Потом его голова скрылась из виду, когда он нагнулся, чтобы заглянуть под второй вагон потом выпрямился и закрыл лицо руками. И Бека поняла, что ее подозрения подтвердились. «Извините, вам сюда нельзя», — начала девушка в форме лондонского транспорта. Бека предъявила полицейское удостоверение. «Детектив-сержант Бека Винсент» и направилась к группе, столпившейся вокруг вагона. «Что произошло?» Она спросила, снова показывая удостоверение. «Человек на путях», — отозвался работник станции, чья голова была увенчана синим тюрбаном. На бейджике у него было написано «Дэв». «Кто-то упал под поезд?» Дэв кивнул. Как только это случилось, машинист связался с диспетчером, и тот передал начальнику станции приказ на эвакуацию. «Контактный рельс отключен!» — раздался женский голос чуть дальше по платформе. Несколько других работников повторили эти слова, чтобы все были в курсе. Бека отошла на несколько шагов, чтобы заглянуть под поезд, однако жертвы не было видно. Всё, что ей удалось разглядеть, — это белая кроссовка, лежащая подошвой вверх. — Это не может быть самоубийством? — спросила она. — Никто не видел, чтобы он прыгал с платформы и кто-то сказал что он ругался с другим человеком как раз перед тем как это случилось свидетели все еще здесь спросила бка нет они кажется ушли вместе со всеми была ли платформа переполнена мне показалось людей было довольно много мы не допускаем чтобы она переполнилась возразил Дев. бригада работающие наверху в часы пик делает все чтобы количество пассажиров входящих на станцию, не превышало пределы. Люди часто падают под поезд. Увы, часто. Если брать статистику по всей транспортной сети, то примерно по одному в день. Бека переключила внимание на работницу станции, которая спустилась на пути, а потом по-пластунски поползла под поезд. Следом за ней направился парамедик в зелёной форме. Что они делают? Иногда упавшие скатываются в канаву самоубийц. Она проложена совсем не для этого, а для стока воды, но помогает уменьшить количество смертельных случаев. Но если мы не слышим криков или просьб о помощи, нужно пролезть под поезд, чтобы посмотреть, жив ли еще упавший. Может быть, сказать ему, что скорая помощь уже едет. Я знаю коллег, которым приходилось придавливать раненых с собой, чтобы они не дергались когда по контактному рельсу снова пустят ток, чтобы можно было отогнать поезд. Понятия не имела о таком, — отозвалась Бэка. «Мало кто понимает, что нам приходится делать. Зато все готовы обзывать нас всякими словами, если поезд опаздывает». Они молча ждали, глядя, как работница станции и парамедик скрываются под поездом. Бэка обернулась, чтобы посмотреть, как там машинист. Он сидел на лестнице, ведущей наверх с платформы. В его руках курился паром полистироловый стаканчик, который кто-то сунул ему. Машинист сжимал стаканчик обеими ладонями, но когда кто-то из коллег попытался увести его прочь, он отвел его руку, не в силах оторвать взгляд от мрачной сцены. Бека посочувствовала ему. Скорее всего, машинист сделал всё, чтобы избежать столкновения, но она понимала, ему будет трудно отделаться от чувства вины. Она сама научилась жить с таким чувством и надеялась, что машинист тоже сумеет это сделать. Тяжелое молчание прервало появление работницы станции, выползшей из-под поезда. «Мертв», — сказала она, встряхивая головой, исчищая грязь с волос и одежды. Голову почти отрезало. Неприятное зрелище. Вдоль платформы к поезду направились несколько человек в форме британской транспортной полиции. Их сопровождали два парамедика с носилками. Один из полицейских, успокаивающим жестом, положил руку на плечо машинисту. И Бека заподозрила что он просит того пройти стандартный тест на содержание в крови алкоголя и наркотиков, чтобы очистить от подозрений в правонарушении. К тому времени, как Бэка представилась офицеру транспортной полиции и изложила ему те немногие факты, которые знала, поезд отогнали по рельсам назад, а тело подняли на платформу. Несмотря на то, что Бэка не в первый раз наблюдала подобную кровавую смерть, Ей захотелось отвести взгляд. Однако ее внимание привлекло нечто, блеснувшее в свете потолочных ламп. Она присмотрелась поближе и отметила татуировку погибшего. На указательном пальце он носил массивное серебряное кольцо. Татуировка тянулась по кисти руки до самых костяшек пальцев. Она изображала некое существо, похожее на черта с кожей, напоминающей древесину, и с рогами, торчащими из белой волнистой шевелюры. Лицо и глаза существа были красными. Рядом с ним была изображена жёлтая роза. Кончики её лебестков доходили до пальцев погибшего. Кости запястья были переломаны, и кисть отгибалась к внешней стороне предплечья. Бека содрогнулась при мысли о столь жестокой смерти на глазах у публики. Сама она надеялась, хотя вряд ли всерьёз ожидала, что в назначенный ей час просто уснёт в своей уютной постели и не проснётся утром. Но если работа и семейная жизнь чему-то и научили Бекку, так это тому, что люди редко умирают той смертью, которой желали или которую заслужили.